что-то свалилось и зазвенело, разбиваясь. Доверу бросился вперед. В следующей комнате два пажа играли в шахматы. Один из них так и остался на стуле, оцепенел. Другой вскочил, закричал детским ребячьим голосом «Разбойники! Разбойники!» и повалился от страшного удара. Кровь хлынула на синий ковер. Доверу подбежал к двери, откинулся, уткнув в ковер рукоятку алебарды, и ударил изо всей силы ногой в дверь. Валенштейн задремал минут за десять до того. Перед настоящим сном грезилось ему все то же. Корона, закрытая корона с золотым полукругом, с изображением мира, с крестом, корона Карла Великого. Она теперь была ближе, чем когда-либо прежде резвое рассуждение говорило не то. Вот уж много лет он все взвешивал шансы. Взвешивал и тогда, когда император уволил его в отставку по требованию Регенсбургского сейма. Взвешивал и на покое, и в пору войны, под Нюрнбергом, накануне Люцина. Взвешивал и теперь по пути из Пильзена суда в И хоть соратников своих он, естественно, убеждал в противном, трезвое рассуждение говорило, что шансы сейчас невелики, меньше, чем год, чем полгода, чем три недели тому назад. Но это не имело значения. Только теперь впервые в его жизни звезды заняли в седьмом доме солнце то положение, которое обещало успех. Валенштейн знал, что люди благочестивые относятся к предсказаниям звезд с тревожным недоверием, а вольнодумцы просто над ними смеются. Это совершенно его не интересовало, как зрячего человека не может интересовать мнение слепца о красотах природы. Чтобы дойти до звезд, надо было пережить ту жизнь, которую пережил он в больших делах его не было ни нравственного, ни разумного смысла. Он видел на своем веку бесконечное количество зла и сам много зла сделал. Лишь случайные внешние обстоятельства давали ему возможность осуждать и карать преступников. Они были не хуже и не лучше, чем он сам. Того же, что вольнодумцы называли разумом, в его бурном существовании не было и следа. Уж он-то знал, что на три четверти слагалось оно из дела обстоятельств, случайных, которых никто не мог ни обдумать, ни предусмотреть, ни осуществить. Люди кабинетные, люди светские, вольнодумцы, монахи просто этого не видели, потому что с ними почти ничего не происходило. Открывалось же это, Лишь таким людям, как он, или Александр, или Цезарь. Это означало судьбу. Тому, кто видит важность собственных своих земных дел, не может быть чужда мысль о связи их с основным в мире, с небом и звездами. Все остальное, наверное, ложь. Это может быть правда» но людям, которым вообще незачем было рождаться, незачем и знать, под какой звездой они родились. Затем сон смешал его мысли. Ему снилось, что Сатурн входит в седьмой солнечный дом и плывет по небесному полю, открывая, наконец-то, дорогу его звезде. И за звездой его шел спутник — На нем же вырисовывался золотой полукруг, и точно это раздражило Сатурна. Он ускорил ход, лицо его стало зверским, и сузилась борода, точно он подстриг ее по драгунской моде, и выпала из рук его, зазвенев коса, и вместо нее появилась алебарда. Звезда герцога Фридландского остановилась в ужасе, раздался дикий крик «Разбойники!» за ним громовой удар — Валенштейн проснулся. И в ту же секунду, с непостижимой быстротой, он понял всё. С непостижимой ясностью понял, откуда идет удар и кто его выполняет. Понял, что не успеет добежать до стены и схватиться за меч —